из рукописи «Тайными тропами». Я запомнила то, что он говорил тогда на берегу Байкала почти дословно, специально для того, чтобы когда-нибудь вставить это в книгу. Многое из того, что говорилось, я поняла значительно позже. Уверена, остальные тоже. Но тогда было важно даже не содержание, а это ощущение сопричастности чему-то великому, который Даниил мог дарить. «Вроде ничего особенного, но сердце щемит и душу чувствуешь. Плюс атмосфера. Для того, чтобы сказать эти слова, он привел нас в глухое местечко на берегу Байкала. Там, где песчаный берег и вековые сосны. Мы развели костер и разместились вокруг него. Странное ощущение. Мы будто из времени выпали». Я вдруг отчетливо представила себе, а что, если привычного человеческого мира за светлым кругом костра просто нет? Что если там бесконечные леса, полные опасности, моря, пустыни, горы, еще не знавшие отпечатка человеческой стопы? Мне кажется, подсознательно мы ожидали какого-то таинственного откровения, волшебных слов, но слова оказались самыми обычными. Кажется, Даниил немного волновался, поэтому старался копировать интонацию школьного учителя. Это было даже трогательно. Катастрофа может быть очень разной. Все хорошо представляют себе, что такое падение метеорита или извержение супервулкана, эпидемия, глобальная ядерная война. Все это не может подкрасться незаметно. Но есть более страшные тихие катастрофы, Когда до последнего не понимаешь, что наступает конец, ведь вроде все как обычно, внешне. Они могут быть очень разными, эти тихие бедствия. Иногда происходит сбой в информационной матрице, что приводит к нарастанию хаоса, неразберихе, деградации системы. Часто, откатившись до какого-то уровня, система потом восстанавливается и не повторяет старых ошибок. Но есть вещи и похуже. Хищные смыслы. Это те сущности, которые показывают ложные дороги, ориентируясь на то, что мы хотим, избивают наши собственные цели и желания. Хищные смыслы могут угрожать кому угодно, отдельному человеку, семье, коллективу, целому народу. Самые опасные из них угрожают всему человечеству. Парадокс в том, что защищенность от этих хищных сущностей падает по мере развития общества и личности. Чем сложнее связи, чем благороднее цели, тем больше уязвимостей. Логика здесь такая же, как в биологических системах. Собственно, оно и есть разновидность биологической системы в самом широком смысле этого слова. Вы ведь все поняли, что мы не зря сегодня собрались вот так, возле костра, вдали от городов. Да, ритуалы – это один из способов защиты от такого хищничества. Это интуитивно понимали наши предки, но информационный переход многое поставил под сомнение. Защита сейчас особенно уязвима. Я хотел, чтобы вы на себе почувствовали, как это работает. Проанализируйте свое эмоциональное состояние. Помните? Эти чувства, которые испытывал каждый из вас только что. Они, эти эмоции, это и есть защита. Информационный хищник атакует наши подлинные желания. Определить такую атаку легко. Если вдруг вы отказываетесь от того, о чем мечтали в детстве, скорее всего, вы – жертва. Если то, что раньше приводило вас в восторг, перестает вызывать даже малейший отклик. Нет, дело не в естественных переменах. Скорее всего, кто-то враждебный просто сместил ваши цели. Принадлежит ли цель вам или хищнику определить очень просто. Если после ее достижения вам хорошо – Вы обретаете покой и видите новые горизонты. Цель была ваша. Если вы не испытываете ничего, кроме пустоты и разочарования, вас заставляли к ней идти, как ослика за морковкой. Запомните ваши чувства здесь и сейчас. Они будут маркером для вас в дальнейшем. Теперь вас не так просто сбить с толку. Хотя кое-что я вам сказать должен. Очень скоро каждый из вас будет подвергнут испытанию. Вас атакуют. Единственное оружие против такой атаки — это внутреннее ощущение правильности, которым каждый из вас сейчас обладает. Скажу сразу, наверное, это самая опасная часть нашего путешествия. Все, что было до этого, по сути, просто формальности, которые нам с вами нужно было исполнить. Мы долго молчали, стараясь не глядеть друг на друга, ощущение волшебства никуда не делось. Но теперь его разбавила нарастающая тревога. Первым нарушил молчание Иван. Он спросил Даниила. «Это будет тот черный хмырь, да?» «Верно, господин Тофет. Если он представляет собой этого информационного хищника, может, есть способ его уничтожить сообща, до того, как он разберется с нами поодиночке?» Даниил улыбнулся. «Именно это мы и делаем», — сказал он. «Помните?» Речь ведь идет не только о нас, речь идет обо всех жителях нашей замечательной страны, именно поэтому каждый из нас должен через это пройти. И пускай расскажут потом об этом опыте единицы, главное вы заложите основу для будущего иммунитета.